Спецгоспиталь занимал прекрасное помещение, и я часто пользовался кабинетом главного хирурга для ответственных консультаций. В два часа я шел по широкому коридору клиники, вдоль огромных окон, по мягкой дорожке, прекрасно заглушавшей шаги. В конце коридора у последнего окна стоял человек с рукой на перевязи. Подойдя поближе, я разглядел красивое, измученное молодое лицо Военная гимнастерка с отпечатками недавно снятых лейтенантских кубиков очень шла к подтянутой стройной атлетической фигуре. Раненый поспешно подошел ко мне и сказал, «Вы профессор Файнциммер. Я сразу почувствовал, что это вы, а я тот, кто звонил вам вчера». «Очень хорошо, идемте». Я отпер дверь и провел его в кабинет. «Давайте познакомимся, молодой человек». По своей обычной привычке я протянул ему руку. Раненый лейтенант, смущаясь, подал мне левую руку, правая беспомощно висела на широкой перевязи защитного цвета и назвал себя Виктором Филипповичем Леонтьевым. Закурив сам, я предложил ему папиросу, но он отказался и сидел, наклонившись грудью вперед, в то время как длинные гибкие пальцы его здоровой руки нервно ощупывали резные украшения массивного стола. Я с профессиональной тщательностью Внимательно изучал его внешность. Безусловно красивое, правильное лицо, с тонким носом, густыми черными бровями и маленькими ушами. Приятный рисунок у губ, темные волосы и темно-карие глаза. Впечатлительная и страстная натура, подумал я и отметил, виновато смущенное выражение его лица, характерное для очень нервных или больных людей. Пока я выжидательно смотрел на него, он взглянул раза два мне в глаза, сейчас же отвел их и сделал несколько движений горлом, как бы проглатывая что-то. богатоник мелькнул в моем мозгу. Раненый лейтенант заговорил, заметно волнуясь тихим голосом, иногда слегка задыхаясь. Он улыбнулся, и я был очарован этой беглой, но какой-то особенно радостной и ясной улыбкой, совершенно снявшей вымученную хмурость с его очень молодого лица. Профессор Новгородцев сказал мне, что вы много изучали разные труднообъяснимые мозговые заболевания. Это, знаете, очень четкий человек. Всю жизнь буду помнить о нем с благодарностью. Я сейчас в плохом состоянии. Меня преследуют галлюцинации и нарастает какое-то дикое напряжение. Кажется, что я вот-вот сойду с ума. Вдобавок бессонница и сильные боли в голове. Вот тут. И он показал на верхнюю часть затылка. Разные врачи по-разному пробовали меня лечить. Не помогло. расскажите ко мне историю вашего ранения», – потребовал я, и снова очаровательная беглая улыбка переродила его лицо. «О, это вряд ли может иметь отношение к моей болезни. Я ранен осколком минус сустав правой руки, но контузии никакой не было». Осколок разбил кость, ее вынули. Потом будут делать пересадку кости, а пока рука болтается, как плеть. Значит, не при ранении и после никаких явлений контузии у вас не замечали? Нет, никаких. А когда у вас началось такое особое психическое состояние? Недавно, так месяца полтора. Да, пожалуй, еще в госпитале, где я лежал, у меня вместе с выздоровлением шло все увеличивающееся ощущение беспокойства. Потом прошло, а теперь вот что получилось. Из госпиталя я уже два месяца с лишним как вышел. А теперь расскажите, почему, как вы сами считаете, возникло ваше заболевание? Какие ощущения и галлюцинации у вас происходят?» Лейтенант боролся с нарастающим смущением. Я поспешил ему помочь, строго заявив, что если он хочет моей помощи, он должен дать мне в руки как можно больше сведений. Я не пророк и не знахарь, а ученый. Потому для решения любого вопроса нужна определенная фактическая основа. Пусть не стесняется, у меня сегодня есть время и расскажет все подробнее. Раненый справился постепенно с застенчивостью и начал рассказывать, вначале запинаясь и с усилием подбирая выражения, но потом привык к моему спокойному вниманию и изложил всю свою историю, даже я сказал бы, с художественным вкусом. До войны лейтенант Леонтьев был скульптором, и я действительно вспомнил, что видел некоторые его работы на одной из выставок на Кузнецком. Это были преимущественно небольшие статуэтки спортсменов, танцовщиц и детей, выполненные просто, но с таким глубоким знанием природы движения и тела, которые присущи лишь подлинному таланту. Художника сам был порядочным спортсменом, пловцом. На одном из состязаний по плаванию он встретился с Ириной, девушкой, поразившей художника совершенной красотой тела. Любовь была взаимной. Ирина, противоположность многим красивым девушкам, была простой и чуткой. Глаза лейтенанта сияли глубоким внутренним восторгом в то время, как он рассказывал о своей возлюбленной. И я очень живо, даже с каким-то намеком на зависть, представил себе эту прекрасную молодую пару. Нужно иметь сердце влюбленного и душу художника, чтобы так живо, скромно и коротко рассказать о любимой девушке и передать всю ясность и силу своей любви. Короче говоря, лейтенант совсем покорил меня и заодно очаровал своей Ириной. С этой любовью, где гармонически сочетались восторг художника и радость влюбленного, к Леонтьеву пришло властное желание – работы, приобщение всех людей к тому прекрасному чувству, которое было создано Ириной и им. Он решил сделать статую своей любимой и передать в ней весь блеск ее очарования, весь огонь, бьющий ключом жизни, а не только создать холодный, отточенный символ прекрасного тела, подобный классическим образцам. Это вначале смутное желание постепенно оформилось и окрепло, пока, наконец, художник не был всецело захвачен своей идеей. «Вы понимаете, профессор», — сказал он, наклоняясь ко мне, «в этой статуе было бы не только служение миру, не только моя идея, но и великая благодарность Ирине». И я понял его. Замысел художника оформился очень скоро. Его любимая не разлучалось с ним, Но Леонтьев долго не мог решить, какой материал взять ему для статуи. Призрачная белизна мрамора не годилась. Также не соответствовала его идее резкая смуглость бронзы. Другие сплавы или мертвели воображения, или были недолговечны. Художник же хотел сохранить векам расцвет красоты своей Ирины. Решение пришло, когда художник познакомился с описанием древнегреческих авторов. В которых упоминались недошедшие до нашего времени статуи из слоновой кости. Слоновая кость – вот нужный ему материал. Плотный, позволяющий выполнить мельчайшие детали. Те детали, которые волшебством искусства создают впечатление живого тела. Наконец, цвет, совершенство поверхности и долговечная прочность. Слоновая кость стоила того, чтобы ее искать. Зная, что отдельные куски кости могут быть склеены без следов соединений, художник посвятил около года на приобретение и подбор нужных кусков слоновой кости. Нужно сказать, что это был очень упорный труд. У нас в стране слоновая кость не в ходу. Возможно, что весь материал так и не был бы собран, если бы Леонтьев не добился разрешения получить слоновую кость из-за границы. Побывав на обширном аукционе слоновой кости, В Африка Хаус в Лондоне он быстро подобрал все нужное количество превосходного материала и вернулся в Москву, полный желания немедленно приступить к работе. Однако сильная болезнь не позволила ему сразу сделать это, а затем разразилась война. Война увела его далеко от любимой и от мира его чувств и идей. Он честно выполнил свой долг, храбро боролся за все, дорогое ему в родной стране, но через два месяца снова очутился в Москве после тяжелого ранения. Здесь его встретила та же Ирина. Ничего не изменилось в ней, только глубокая нежность к нему, раненому, еще ярче светилась в ее облике. Прежние мечты с новой силой охватили художника, но теперь к ним примешивалась горечь сознания, что он с одной рукой не может создать статую, а если и сможет, то, наверное, весь огонь его творческого порыва раствориться в трудностях техники исполнения, Исполнение убийственно-медленного. Вместе с горечью этой беспомощности был и страх. Грустная, разрушающая сила современной войны только теперь по-настоящему была осознана. Страх не успеть выполнить своего замысла, не уловить, не остановить момент рассвета сияющей красоты Ирины уже в госпитале заставлял его часто беспокойно метаться по постели или не спать ночами. В цепях бесконечных ду. Мысль металась в поисках выхода, Беспокойство все дальше проникало в глубину души, И росло нервное напряжение. Недели шли, и психическое возбуждение все развивалось, Что-то поднималось с дна души, Заставляя мозг напрягаться, И билось в поисках выхода неосознанное, большое. Леонтьеву казалось, что он должен что-то вспомнить, и сразу откроется выход для бьющейся внутри силы. Тогда вернется прежняя ясная стройность мира. Он мало спал, мало ел, ему было трудно общаться с людьми. Сон был ненастоящий. Напряжение, натянутые в мозгу струны, и тут не покидало художника. Чаще вместо сна в полузубытье скользили вереницы туманных мыслей-образов. Казалось, что еще немного лопнет струна, вибрирующая в мозгу, и придет полное сумасшествие. Так, после нескольких неудачных попыток с другими врачами, Леонтьев пришел ко мне. Я спросил, не было ли повторяющихся галлюцинаций, или, как он их называл, мыслеобразов. Лейтенант только покачал головой и сказал, что этот же вопрос ему задавали все другие врачи. «Ну и что же из этого?» – возразил я. «Опорные точки у всех нас должны быть одинаковы» раз мы пользуемся одной наукой. Но я задам вам этот же вопрос по-другому. Постарайтесь вспомнить, нет ли чего-нибудь во всех ваших видениях общего, какой-нибудь основной связующей их идеи?» Ленькев, недолго подумав, оживился и ответил коротко. «Да, безусловно». «И что же это?» «Мне кажется, древняя лада. «То есть вы хотите сказать, что все картины, проходящие в мыслях перед вами, Как-то связано с вашими представлениями об Алладе? Да, это верно, профессор. Хорошо, сосредоточьтесь. Дайте спокойно течь вашим мыслям и расскажите мне для примера два-три из ваших галлюцинаций. Постарайтесь наиболее яркие и законченные. Ярких много, а вот законченных нет, профессор. В том-то и дело, что любое видение для меня постепенно как бы растворяется в тумане ускользает и обрывается. Это очень важно, то, что вы сказали, но об этом потом, а сейчас мне нужны примеры ваших мыслеобразов. Вот одно из особенно ярких. Берег спокойного моря в ярком солнце. Топазовые волны медленно набегают на зеленоватый песок, и верхушки их почти достигают опушки небольшой рощицы темно-зеленых деревьев с густыми и широкими кронами. Налево низкая прибрежная равнина, расширяясь, уходит в синеватую даль, в которой смутно вырисовываются контуры, множества небольших зданий. Направо от рощи круто поднимается высокий скалистый склон. На него, извиваясь, поднимается дорога, и эта дорога чувствуется за деревьями рощи, позади нее. Лейтенант замолк и посмотрел на меня с прежним виноватым выражением. «Видите, это все, что я могу сказать вам, профессор». Отлично, отлично. Но, ну, во-первых, откуда вы знаете, что это Элада? А во-вторых, не похоже ли видение, подобное только что рассказанному, на картину художников, воспроизводящих Эладу и ее воображаемую жизнь? Я не могу сказать, почему я знаю, что это Элада, но я знаю это твердо. И ни одно из этих видений не является отражением виденных мною картин на темы древнегреческой жизни». А в деталях есть и похожие, есть и не похожие на общее всем нам представление, сложившееся по излюбленным художественным произведениям. Ну, сегодня не стоит больше утомлять вас. Расскажите еще какой-нибудь другой мыслеобраз ваших галлюцинаций. И довольно. Опять каменистый, высокий склон, пышущий зноем. По нему поднимается узкая дорога, усыпанная белой пылью. Ослепительный свет в мерцающей дымке нагретого воздуха. В высоко на ребре склона выделяются деревья, а за ними высится белое здание, охваченное поясом стройных колонн, как бы выпрямляющихся гордо над круче обрыва. И больше ничего. Рассказы лейтенанта не дали мне ни единой трещины в стене неизвестного, за которую можно было бы зацепиться мыслью. Я распрощался с моим новым пациентом, без чувства уверенности в том, что я действительно смогу ему помочь и обещал дня через два, обдумав сообщенное им, позвонить ему.